Валерий Медведев. «Баранкин, будь человеком». Повесть. Москва. Детская литература, 1977 год. 36 событий из жизни Юры Баранкина. Как хорошо, что мы люди! Вы, конечно, согласны со мной. А вот школьник Юры Баранкин, про которого рассказывается в этой книжке, не сразу понял, как это важно и хорошо — быть человеком. Я не буду вам пересказывать содержание веселой, чудесной повести Валерия Медведева. Скажу только, что чем дальше вчитывался я страницей за страницей, тем больше она мне нравилась, и тем убедительнее для меня становилось все, что в ней происходит. Автор заставил меня без всяких натяжек поверить в те чудеса, которые совершаются с его героями. Так позвольте, значит, это сказка, скажут читатели. А я сам не знаю. Может быть и сказка. А вернее, очень правдивая сказочная повесть из жизни самых настоящих, непридуманных, и не в тридевятом царстве, а рядом с нами живущих мальчиш. А если в этой повести действует волшебник, то им является сам автор, писатель Валерий Медведев. Это он искусно повернул к читателю некоторые обыкновенные, всем знакомые вещи, дела и случаи такой стороной, что все засверкало по-новому, по-сказочному. А в волшебном свете сказки раскрылись вдруг многие немаловажные истины, которые не мешают постичь ребятам с самых малых лет. Например, как важно, как хорошо быть человеком. Привычное наставление старших, иной раз уже начинающие поднадоедать ребятам, неожиданно как бы раскрывает настежь двери, за которыми оживает подлинный смысл, заключенный в требовании «будь человеком». И герои повести Медведева, после всех превращений, вернувшись к обычной нормальной для них человеческой форме существования, словно бы заново постигли – какое то счастье жить среди людей и самому быть человеком. Вот об этом, может быть, для ребят впервые так осознанным гордом счастье быть человеком и свидетельствует полные озорной выдумки и смешных историй похождения Юры Баранкина и его друга. И получилась книга веселая, жизнерадостная и человеколюбивая. Не побоюсь прибавить к этому что за уморительно смешными злоключениями двух мальчишек, читатель, если он не верхогляд, ощутит настоящую мудрость, почувствует серьезную идею, я бы даже сказал, философию книги. А много ли веселых и увлекающих ребят книг имеет свою философию, то есть глубокие мысли о жизни и месте человека в ней? Лев Кассиль